Глава третья. К сожалению, мои параметры так и не изменились, хотя я и не особо питал надежды на иной исход. Как-то привыкаешь к своему медленному темпу развития, когда изо дня в день видишь одни и те же результаты, и в то же время радуешься каждому незначительному изменению, что порой все же происходило. В данный момент меня беспокоило кое-что другое. Если судить по поведению Крила, отец все-таки ушел на закрытую тренировку для прорыва на следующую ступень. Иначе даже при достижении ступени понимающего он не стал бы ставить ультиматумы и насильно выгонять меня из особняка. Большой период в месяц был им выдан как перестраховка чтобы отец не прервал тренировку в начале из-за вызова главы города. А уже в середине перехода нельзя будет прерываться без повреждения процесса дальнейшей культивации. Значит, его не будет как минимум полгода. Обычно столько занимал переход на новую ступень практиков такого уровня. Из всех моих родственников Крил больше остальных не взлюбил меня. И, являясь официальным наследником отца, он мог позволить отдавать такие распоряжения, держа ответ только перед главой рода. Обычно он действовал осмотрительнее, но, видимо, просто не мог не воспользоваться такой возможностью избавиться от меня. «В таком случае дела мои плохи», — сказав это, откинулся на спину и просто лег на циновку, уставившись в потолок пытаясь придумать, как изменить свою жизнь в лучшую сторону. Благо, в этом помещении меня никто не мог подслушать и помешать тренировке, а звук собственного голоса меня часто успокаивал. «Из особняка придется уйти. У меня нет сил противостоять Крилу. Меж тем размышлял я вслух. «То, что я могу остаться...» Несмотря на слова брата, я даже не рассматривал. Если буду сопротивляться, то он может попросить вышвырнуть меня слуг, которые были выше меня в стадии развития. А значит, я банально ничего не смогу им сделать. И куда я могу податься? Земли родни? Не вариант. Да и из города придется уйти. У брата тут слишком много влияния особенно когда он получит статус гения. Уж после такого раннего прорыва никто в этом не станет сомневаться, с горечью произнес я. Пускай это и неизбежно, но мне не хотелось покидать место, что было для меня домом. Многие захотят приблизиться к нему таким легким путем, как устранение меня. Приняв решение покинуть город, понял, что после этого стало немного легче. Впереди появилась смутная цель, и осталось только определиться с деталями. Одновременно с этим мне на глаза попался кулон, переданный мне отцом со словами использовать его только когда он умрет или когда я сам достигну ступени понимающего. Почему были поставлены именно такие условия, я не стал спрашивать больше обрадовавшись, что он мне что-то подарил. Я думал, что смогу его использовать, когда прорвусь на следующую стадию культивации, но, видимо, не судьба. Сорвав кулон с шеи, я раскрыл ладонь и всмотрелся в красный кристалл, обрамленный черным металлом, который создавал причудливый узор на его гранях. Смотря на него, возникали не самые приятные воспоминания. Он напоминал кровавые кристаллы из кошмаров. И информация, выдаваемая арбитром, тоже не слишком воодушевляла. «Обнаружен контакт с неопознанным кристаллом. Свойства неизвестны, ранг неизвестен. Вашей ступени развития недостаточно для предоставления более точной информации». «Приступим». Направив духовную энергию в кристалл, я стал ждать. Через десять секунд я лишь недоуменно смотрел на кристалл, с которым ничего так и не произошло. Еще ни разу не было такого случая, когда приходилось тратить так много энергии, просто чтобы распечатать кристалл и получить доступ к хранящимся в нем знаниям. Спустя полчаса упорного вливания духовной энергии в желании насытить уже кажущийся бездонным кулон, мне стала понятна тщетность данной попытки. На моей ступени развития нет возможности пользоваться пространственным кольцом, так как нет возможности направить энергию в предмет. Не хватает контроля и навыков, присущих ступени чувствующего. Но вот обучающие кристаллы или кристаллы, наполненные информацией, совсем другое дело. Для них требовалось направить именно духовную энергию, которой в моем распоряжении было много. Из оговорок других практикующих, что бывало посещали наш дом и слов отца, я выяснил, что такое значение, как у меня, присуще практику ступени понимающего когда он находится уже на грани прорыва к средним этапам возвышения, а значит, этого должно хватать, чтобы работать с подобными предметами. Но этот клятый кристалл никак не реагировал. Размахнувшись, я уже хотел бросить его в стену, но уважение к отцу, единственному человеку, относящемуся ко мне хорошо, остановило меня. Да и не дело это для практикующего быть под контролем своих эмоций. Посидев еще немного, собираясь с мыслями, стал прикидывать, как поступить теперь, когда шанс получить ответы простым путем не принес результатов. «А ведь я надеялся, что хоть в этот раз мне будет сопутствовать удача» в этот момент мне ярко вспомнились наставления отца данные четыре года назад, когда я только начинал постигать основы культивации и еще не знал какие трудности будут ждать меня впереди. мы сидели в одной из беседок, где нам никто не мог помешать и отец проводил очередной урок вразумляя меня и направляя на пути возвышения в начале пути практик осознает пределы своего физического тела и пытается его улучшить, используя те или иные практики и методики. У большинства уходит примерно два года на этот этап. Главное – успеть заложить фундамент, на котором будет строиться дальнейший путь возвышения практика. Ведь если дом построен на болоте, то вряд ли он простоит века. Спокойная и размеренная речь отца успокаивала, но в каждом слове чувствовалась его сила и опыт. После познания тела следует этап ощущений. Ступень зовется «чувствующий». Сделал он акцент на последнем слове. «Видимо, чтобы я еще лучше проникся моментом». Само название недвусмысленно говорит о том, что надо почувствовать разлитую вокруг энергию и силу, заключенную в себе. Для наглядности отец провел руками вокруг себя, а потом свел их на уровне солнечного сплетения. Я в этот момент почувствовал дуновение ветра, будь то он откликнулся на его действия. Внутренняя сила делится на духовную и обычную энергию. Меж тем, Продолжил глава рода. Духовная энергия ⁇ это сила твоей души. На этих словах пристальный взгляд проницательных глаз впился в меня. Не выдержав давления, я отвел глаза. А то, что называется просто энергией, это основной инструмент для практика. Насытив ей тело, можно усилить себя физически. Использовав для формирования техник, можно воздействовать на окружение, а чем больше законов познает идущий путем культивации, тем насыщенней становится его внутренняя энергия. Когда идущий путем возвышения начинает манипулировать энергией, когда он становится на путь понимания и с этого момента может официально называть себя практиком боевых искусств. Торжественно произносит он, вытянув руку и сжав кулак будь то пытался что-то ухватить, невидимое мне. «В этот момент я не выдерживаю. Значит, я уже на ступени понимания, ведь я освоил закон крови и смогу с ней манипулировать», произнес я восторженным голосом и с радостным ожиданием посмотрел на отца. После моих слов он бросил на меня очень строгий, и я бы даже сказал холодный взгляд. Нет ты все еще на начальной ступени, — строго и твердо произнес он, поднявшись. Его светло-синие глаза, казалось, припечатали меня к полу, показывая, чтобы я оставался на месте. Понимание закона крови — твой уникальный талант, ничего не значащий на пути культивации. Это не такая уж и редкость, когда у практика есть определенный талант к тому или иному закону. И, поверь мне, Тебе предстоит в своей жизни столкнуться с такими мастерами не один раз. Гарди, тебе надо много стараться, чтобы стать сильнее. Сказав это, он развернулся ко мне спиной и посмотрел на закат. Его фигура, освещенная в лучах заходящего солнца, была достойна того, чтобы быть запечатленной на холсте или зафиксированной в статуе. Глава рода был истинным воином, и это чувствовалось во всем, что он делал, даже в том, как дышал и говорил. «К тому же я запрещаю тебе показывать знания этого закона окружающим, никому без моего разрешения». Обернувшись, отец снова пристально посмотрел на меня, и я оцепенел, не потому что испугался, однако и это отчасти было правдой что уж скрывать, да и обманывать самого себя, путь в один конец, но основная причина была в том, что не мог. Воздух вокруг меня стал твердым, словно вековой камень, и все, что мне осталось, это дышать и немного поворачивать головой. И то, для последнего, требовалось прикладывать неимоверные усилие, что на моем лбу моментально выступило испарина. Через мгновение из последних сил я проговорил: «Обещаю». Это слово было произнесено тихо и отрывочно, но отец прекрасно все расслышал. Просто кивнул, и давление исчезло. С этого момента прошло 4 года. Я все еще нахожусь на первой ступени развития, что для семьи, занимающей высокое положение в городе, сродни позору, поэтому мои успехи не сильно афишировали, и мне было запрещено покидать территорию поместья, благо она была достаточно большой, чтобы за все это время я еще не успел ее до конца исследовать. Не став откладывать дело в долгий ящик, я взял одно из колец артефактов с полки и, сев обратно, направил в него внутреннюю энергию. В обычной жизни мне бы это не удалось, ведь я пока даже не мог ощущать энергии. Сейчас же я находился вместе насыщенным энергией и пользовался тренировочными артефактами, помогающими лучше чувствовать энергию без дополнительных действий. Они являлись костылями, которые использовали дети знатного происхождения, чтобы комфортнее и быстрее начать свой путь возвышения все же не пользоваться преимуществами своего происхождения было бы глупо. Как только артефакт напитался минимальным количеством, я подкинул кулон в воздух и соединил их энергетической нитью. Благодаря этому кулон завис в воздухе, так и не упав на землю. Уже давно прошли те времена, когда на этом мне приходилось тратить много времени и концентрироваться на создании связи. Левитируя его по кругу, взяв за его центр себя, начал малую медитацию. Если в ближайшее время мне придется покинуть дом, то надо получить от этого максимум. Может, я все-таки смогу прорваться на следующую ступень и почувствовать внутреннюю энергию. Тогда путешествие по незнакомой местности будет намного проще. Просидев в доме для медитации больше одиннадцати часов и не почувствовав никаких изменений, я расстроенный вернулся в свою комнату, желая немного поспать, ни о чем не думая. Мне и так медитации не слишком нравились, но когда они ни к чему не приводят, чувствуешь, что только зря терял время. Единственным плюсом от этого было то, что на протяжении этих часов кулон ни разу не упал, а значит, я ни разу не потерял контроль над энергией, но это было слабое утешение. Прошло два дня, за которые ничего не поменялось. Я все так же не мог почувствовать в себе ничего нового, никакой энергии души или хотя бы обычной. Может показаться, что мой контроль крови был как раз следствием управления одной из этих энергий, но все это было лишь благодаря моему пониманию закона крови и, по сути, единственное, что я вообще мог на данный момент проделать с кровью, не свалившись от истощения. Спокойствие не добавляли кошмары, которые, будь то почувствовав слабину в моей воле, с удвоенной силой взялись за меня. Эти смутные картины и непонимание происходящего выматывали сильнее всего, и мне лишь приходилось терпеть и надеяться, что в этот раз я смогу раньше разбить оковы сна. Меня охватывали злость, гнев и тоска. Эти три чувства были основными в том смешанном коктейле эмоций, что бурлил внутри меня. Это неспокойное течение реки, и даже не ледяной горный водопад, неумолимо несущий воды вниз и разбивающий ее о камни. Скорее, мое внутреннее состояние походило на бурю, где на поверхность выходило то одно, то другое чувство. Хотелось просто забраться под одеяло и скулить о жестокой судьбе. Но гордость не позволяла сдаваться. И это не из-за того, что я боялся, что кто-то найдет меня в таком состоянии. Просто гордость даже перед собой была тем последним чувством, за которое я хватался из последних сил. Единственное, что позволяло держаться и не сдаваться, несмотря ни на что. То, что позволяло оставаться в центре бури и быть невредимым, хоть и потрепанным ветром. Ветром, что мне никак не давался несмотря на достижения остальных членов семьи. Через пять дней после ультиматума Крила я снова встретил его. Точнее, это было не так. В этот раз он пришел ко мне в комнату, чем я был сильно удивлен. Как-то не особо радовали своими визитами братья и сестры место моего обитания. На его лице играла жизнерадостная улыбка, не сулившая, впрочем, мне. Ничего хорошего. Склонившись в приветствии, я ждал новую порцию угроз и унижения. Однако этого не последовало. С добротой в голосе он произнес. «Брат мой, Гарди, как я рад тебя видеть!» Улыбнувшись, осмотрел он мое скромное убранство. «Мне мало что требовалось для комфортной жизни» а, что необходимо, всегда предоставят слуги. Пускай последние они делают с явным нежеланием, но я привык не акцентировать на этом внимание. «Вижу, ты все еще не продвинулся в культивации», окинул он меня внимательным взглядом. При этом, продолжая улыбаться, что меня изрядно нервировало, но я старался этого не показывать. «Не переживай!» «Я верю в тебя и даже придумал способ, как тебе стать сильнее!» Ободряюще произнес он, и на этих словах прошел дальше и без спроса развалился на кресле с ожиданием смотря на меня. Я никак не проявлял своего удивления. Младший готов приобщиться к мыслям старшего. Немного монотонно произнес я. Не хотелось радовать Крилла своей реакцией, и тот с столикой недовольства бросил на меня короткий взгляд, практически моментально вернув свое добродушное настроение. Что ж, раз ты так жаждешь, то держи! Он бросил мне свиток. Ловко поймав его, я сразу же понял. У меня большие проблемы. На свитке стояла официальная большая печать семьи. «Прочти, не стесняйся!» — подбодрил Крил. «Я хочу видеть твою радость от щедрого предложения семьи. Мне стоило больших усилий добиться получения для тебя данного разрешения». Его предвкушающий от удавшейся каверзы взгляд с каждой секундой портил мое настроение все сильнее. Свитки с большой печатью нельзя раскрывать, не являясь получателем или не имея очень большую степень развития. Последние скорее испортили бы свиток, чем смогли прочесть его. Мне оставалось только ознакомиться с именем получателя, выгравированного на печати. Малый зал мудрости мастера Ор. Этого названия мне не хватило для понимания всей ситуации и я уставился на крила, ожидая продолжения. «Что, братишка, не понимаешь?» Склонив голову набок, бок, удручающе цокнул он языком. «Жаль, жаль!» «Это доступ к малому залу для тренировок у великого мастера!» После небольшой паузы, видимо, для большего эффекта, произнес брат. «Вот только есть один нюанс!» Ухмыляясь, выставил указательный палец Крил. Мастер Ор не любит слабых, и у него очень жесткий отбор. А кто не может пройти? Тут он хитро улыбнулся. Без хорошего лекаря, своевременно приложившего усилия по восстановлению утраченных конечностей, навсегда остаются калеками, либо умирают. Я уже открыл рот для вежливых извинений и собрался вернуть свиток, понимая, что не смогу пройти никакой отбор. Однако мне не дали это сделать. И отказаться нельзя. Ухмылка на лице брата стала еще больше. Он был очень доволен той ситуацией, в которую сам меня и загнал. Мастер очень влиятельный человек и опытный наставник. Поступить к нему на учебу хотят многие, ведь его ученики гарантированно могут поступить практически в любую Академию Боевых Искусств. «Для получения этого свитка пришлось привлечь множество связей», — тяжело вздохнул Крил, демонстрируя, как он старался ради этого. «В свою очередь, если тот, чье имя записано внутри, не явится, это будет воспринято как оскорбление многими». «Ты же не позволишь, чтобы репутация семьи пострадала, да, Гарди?» На этих словах он рассмеялся и больше, несмотря на меня, вышел из комнаты. Я лишь в последний момент успел отойти в сторону, чтобы брат не сбил меня с ног, что с его степенью возвышения было легче легкого. Находясь уже в коридоре, Крил крикнул. Да, и чуть не забыл. Проверка состоится через восемь дней на Восточной горе. Весело смеясь, будь-то услышал удачную шутку, он ушел, оставив меня одного со свалившейся на мою голову проблемой.